Глава третья. Все циклично. Нель медленно подошел к золотому эмбриону. «Что это вообще такое?» Пробормотал он, осторожно обходя его по кругу. Протянул руку, но не смог коснуться. Странная сила отталкивала его ладонь. Нель задумчиво оглядел пространство глаза и, больше ничего не найдя, вышел из него. «Ну как?» Рядом появилась красавица. Нель невесело усмехнулся и поднялся на ноги. Он не понимал, что ему делать дальше, как прорваться до уровня владыки. Его душа повреждена, глаз неба слишком слабо развит, а катализатора уровня высшего бога больше нет. Но, несмотря на это, он ощущал странную свободу внутри, будто путы, всю жизнь связывающие его, исчезли. Хоть и остался странный эмбрион, Но Ниэль чувствовал, что он не сможет так кардинально влиять на его судьбу, как монета судьбы. Ниэль закрыл глаза, попробовал связаться с Мией, но не вышло. «Осталась последняя надежда», — скривил он губы. «Пилюля кошмара». Ниэль через дверь добрался до тайного места семьи Астра. «Твой глаз вылечился!» — сразу заметила Микки. Она ярко улыбнулась. «У тебя получилось?» Элика стояла рядом, прищуренно смотря в лицо Ниэлю. «Нет», — покачал тот головой. И коротко рассказал обо всем. О разговоре с Теолонтом, о роли монеты в его жизни, о Хоросе и таинственном эмбрионе. Девушки молчали, обдумывая услышанное. А Ниэль, пересказывая все, невольно задался вопросом, а какое влияние монета судьбы сыграла в его прошлой жизни? Похищение Ани, тюрьма, смерть... Монета судьбы находилась на третьем месте в списке сильнейших естественных артефактов. Она способна 9 раз предсказывать судьбу, 3 раза создать остров судьбы и один раз полностью изменить судьбу. Нель понимал, почему она стала активной, когда он попал в этот мир. Все же это ее дом. Тут она может добиться своих целей. Но на Земле за все время, что монета передавалась в их роду из поколения в поколение, Только он удостоился такой чести. Она нагревалась целых два раза из возможных девяти. И первый раз это было еще на войне, когда его забросило в горячую точку. А во второй раз предупредила, что Аня в опасности. Или заставила его так думать. «Ты не будешь лечить душу?» Вопрос Элики выдернул не из тяжелых дум. «Нет». Он приложил руку к виску. Синди как-то перенесла все сокровища души в ядро в моей голове. «Думаешь, она что-то спрятала там?» Сразу смекнула Элика. «Не знаю. Может, если я попытаюсь использовать сокровища без ее ведома, моя голова взорвется? Кто знает, но лучше не проверять». «И как быть?» – тревожно спросила Микки. Нель сжал челюсти. люля кошмара. Только на нее шанс. «Вот!» Элика вдруг спохватилась и вынула из кармана пространственное кольцо с большим фиолетовым бриллиантом. «Бери». «Это оставил дедушка перед тем, как вы ушли». «Сказал тебе передать, я не знаю, что там». Неэль принял артефакт. Покрутил его в руках, задумчиво рассматривая. Кивнул сам себе и направился в свой шатер. Микки и Элика последовали следом. Уже внутри Неэль уселся поудобнее в кресле и вошел в кольцо. В пространстве артефакта было два стола. Один алхимический, с полным набором качественных инструментов и с высоким стеллажом позади, наполненный шкатулками с редкими травами, порошками, зельями, пилюлями и прочими ингредиентами. Второй – рабочий стол со сложенными на нем рукописями, чернильницей и пером. Нель задержал взгляд на первом столе, но тут же перевел внимание на второй. Миг, и в его руках появились рукописи. Он глубоко вздохнул и начал читать. Нель, сперва хочу поблагодарить тебя. За то время, что я оставался с вами, я многое понял и осознал. После ранга владыки внешние факторы начинают все меньше влиять на продвижение, на первое место выходит талант и способность понимать. Прожив с вами почти 10 лет, что капля в море для полубога Я обрел понимание простых радостей жизни. Я жил как смертный. Эти 10 лет для меня ценнее, чем сто до этого. Нель, я чувствую, что когда верну себе силу, стану на шаг, а то едва ближе к уровню Бога. И все благодаря встрече с тобой. А если точнее, с... Я не могу писать о некоторых вещах, ты знаешь. Но кое-что я тебе расскажу. Вторжение демонов... Это катастрофа планетарного масштаба. Демоны как саранча. Они начнут с малого, но постепенно пожрут все на своем пути. Меня ужаснуло то, что рассказало мне твой кошмар. Чем сильнее человек, тем он больше ведает. О мире, о силе, о прошлом. Полубоги знают гораздо больше, чем другие одаренные. Нель, поверь, демоническая раса – зло но еще не все потеряно. Орден Адама всю свою историю стремился воскресить высшего бога Адама, вырвать его из оков судьбы. Я не ведаю, к чему это может привести, но в одном они были правы. Сломав реку судьбы, Рио неосознанно впустил в мир намного большее зло. То, что есть у тебя, может спасти ситуацию, Неэль. Пока что в мир вошли только принцы демонов, самые сильные из которых достигают ранга полубога, но над ними есть существа выше и многомогущественнее. И если ничего не предпринять, они войдут в этот мир. Прости за то, что я собираюсь предпринять. Я свяжусь с орденом Адама Ниэль, и с их помощью освобожу тебя от таков. Ты один из самых гениальных одаренных, что я видел. Тебе не составит труда стать владыкой. «Я понимаю твою ситуацию и попробую тебе помочь с катализатором». Несколько лет назад я начал переносить на бумагу все свои знания об алхимии. «Ты не должен использовать пилюлю кошмара, пока не станешь алхимиком седьмого ранга. У тебя есть деньги, есть талант и верные друзья. Я верю, что ты сможешь сам создать себе катализатор, который будет идеальным лично для тебя». «Обещаю» что никто и никогда не узнает от меня о твоих секретах, как и о секретах девочек. Надеюсь, мы скоро увидимся». Неэль посмотрел на подпись. «Полубог Хорос Звездный, старейшина храма фиолетового неба». Он отложил бумаги и глубоко задумался. Хорос так и не сказал, как именно он связался с Орденом Адама, как обошел печать монеты. Или, может, Орден сам вышел на него? Неэль потер голову. «Не стоит забывать, что Хорас полубог. Существо, что может жить тысячи лет. У такого просто обязаны быть свои козыри». «Что там?» — нетерпеливо спросила Микки. Она сидела рядом и близко-близко наклонилась к Нелю, поблескивая большими черными глазами. «Смотрите сами». Выдавил улыбку Ниэль, протягивая лист с посланием. Пока Микки и лика читали, он начал изучать другие бумаги, в которых Хорос изложил секреты алхимии, его личный опыт и советы. Если поначалу все алхимики обладали примерно одинаковыми навыками, то после шестого ранга гроссмейстера получали индивидуальные имена. И Неэль искренне не понимал, почему Хорос верил, что он сможет стать алхимиком седьмого ранга, особенно если учесть, что он едва-едва достиг уровня грандмастера, алхимика пятого ранга. В своих записях Хорос привел несколько примеров особо известных алхимиков седьмого ранга. Алхимик жизни, одинокий отшельник, способный создавать живые пилюли и наделять их душой. Алхимик разрушений из конфедерации Хвиртхар, Алхимик войны из Красного Храма. Чумной алхимик из Королевства Суо. Алхимик трех жизней из Зеленого Храма. Чудо-алхимик из Империи Магиков и многие другие. Сам Хорос тоже оказался алхимиком седьмого ранга, и звали его «звездный алхимик». Правда, среди коллег он считался средним алхимиком, все же его основная специализация заключалась в другом. Прочитав про это, Нель на несколько секунд впал в ступор. Он всегда верил, что Хорос только гроссмейстер. Нель покрепче сжал записи. Теперь он в полной мере осознал, какое сокровище попало ему в руки. «Что там?» Элика заметила его реакцию. Ниэль протянул ей лист и продолжил читать следующий. Постепенно он понял, почему Хорос решил, что он, Ниэль, способен достичь седьмого ранга алхимика. В алхимии есть три важнейших составляющих. Пламя, контроль и душа. У Ниэля невероятно сильное пламя. Беспрецедентный контроль благодаря его мысленному восприятию. Но вот с душой не все так гладко. Хорос считал, что когда он заберет монету судьбы, Неэль окончательно освободится от пут и без проблем вылечит душу. Благодаря опыту и знаниям, Хорос сразу понял, почему два сокровища души не подействовали на Неэля. Они просто были запечатаны и ждали появления Синди. Элика и Микки тоже поняли, что Хорос ошибся. Неэль не сможет вылечить душу, как думал дедушка. «Что ты будешь делать?» Сперва достигну хотя бы ранга Гроссмейстера. Хорс прав. Мне нужно максимально увеличить свой ранг в алхимии перед тем, как попробовать пилюлю кошмара». Ниэль вышел из палатки и посмотрел на небо. Все шло совсем не так, как он планировал. И Ниэль не представлял, куда дальше свернет жизнь. По безмерной пустоши шли трое. Лысый подросток в свободных черных одеждах, чье лицо и голова были изрисованы темно-фиолетовыми татуировками, маленькая девочка в белом платье и светло-голубыми глазами и высокая прекрасная девушка с длинными по с и черными волосами. «И что он тут забыл?» – недовольно ворчал подросток, оглядываясь вокруг. В каждом его глазу было по два черных зрачка, руки он прятал в широких рукавах. Это был Хали Сулакха – «Последний представитель проклятой расы». «Ничего не меняется», — бормотал он. «Как было тысячи лет назад, так и происходит сейчас. Все циклично». «Ты постоянно так говоришь». Недовольно буркнула девятая. «Все циклично, все циклично». «Но ведь так и есть!» Воскликнул Кхали и замер на мгновение пялись в определенном направлении. «Туда!» Аурелия шла позади девятой Кхали, задумчиво смотря перед собой. Этот лысый парень спас ее и оставил рядом с собой. И девушка была искренне благодарна ему. Когда она вспоминала жадные взгляды одичавших кошмаров, ее передергивало от омерзения. Все вокруг было серо и мертво. Иногда резко становилось холодно, иногда дули очень жаркие ветра. Твари то и дело пытались напасть на них, но не могли подойти даже на десяток шагов, падая замертво. Троица поднялась на пологий серый склон. Оттуда им открылся вид, как группа из двадцати демонов и десяти людей в черных одеждах сражались с огромным монстром, похожим на серый бурдюк сотни щупалец. «Низшие демоны!» — скривился Кхали, смотря на высоких воинов в красных доспехах. «Если бы не красно-черные лица и рога, то они бы сильно походили на людей. Ненавижу демонов!» — проворчал Кхали, вытягивая ладонь. Она тут же покрылась фиолетовыми пятнами, два зрачка в обоих глазах закружились. «Проклинаю!» Хриплым потусторонним голосом прорычал Кхали. Аурелия вздрогнула и поежилась. Сила слова – одна из самых редких. Она знала, что у признанных и избранных синим небом тоже была сила слова. Только вот те могли ставить ограничения в определенной зоне, отменять полеты, свет, изменять чувство направления. Акхали проклинал словом. Это была лишь одна грань проклятой расы, третьей после божественной и демонической. На глазах у Аурелии девятой тварь, низшие демоны и все люди, кроме одного, попадали на пол. Их тела содрогались в судорогах, изо рта шла черная пена. Еще через мгновение они начали гнить. «Вот так!» Хали отряхнул ладони и бодро зашагал к оставшемуся стоять человеку. Пожиратель непонимающе пялился на своих коллег из секты Ди. «Почему они умерли? И что ему тут одному делать?» Он почесал голову, а затем достал свежую печень и начал жевать. «Ничего не меняется!» Раздался совсем рядом голос. Пожиратель вздрогнул и резко повернулся. Напротив него стоял и с ног до головы разглядывал лысый парень. «Жрет!» Довольно кивнул он. «Ничего не меняется!» Девятая изумленно смотрела на пожирателя. Она сразу узнала его. Именно он помогал им с миссией по спасению Ерты, когда ее похитил отряд Анти. «Я хочу заключить с тобой контракт крови!» Широко улыбнулся к Хали. «А я не хочу!» Покачал головой пожиратель. «У меня есть хозяин!» Улыбка к Хали померкла, он зло закричал. «Кто?» «Кто посмел опередить меня?» «Не скажу». <свяк> Кхали быстро успокоился. «Ты же еще не заключил с ним контракт крови?» «Не знаю, что это», — меланхолично ответил пожиратель, продолжив жевать. «Я хочу поговорить с твоим хозяином», — упрямо сказал Кхали. «Позови его». «Ты чего тут делаешь, мелко? спросил пожиратель удивятый, проигнорировав проклятого. При этом он продолжал жевать печень. «Ты что, знаешь его?» Хали ткнул пальцем в пожирателя, смотря на девятую. «Откуда?» «Он помогал нашей команде», — промямлила девочка. «Кто его хозяин?» Четыре зрачка Хали уставились в лицо девятой. «Не, не Эль». Аурелия вздрогнула и с удивлением посмотрела на девятую. «Это еще кто?» — нахмурился Хали. «Ты сможешь с ним связаться?» «Думаю, да». «Тогда вперед!» — Хали посмотрел на девятую. «Идем с нами! Мы к твоему хозяину!» Пожиратель не отвечал, медленно жуя и думая. Ему приказали примкнуть к секте Ди и следить за ними. Только вот после вторжения демонов все стало крайне непонятно, и пожиратель не знал, нужно ли ему продолжать задание. «Пошли!» — наконец решил он. «Если что, просто вернется. Скажет, что потерялся». Толя тоже часто пропадал, ему ничего не говорили. Правда, Толя друг хозяина, а все его друзья особенные. Неэль хмуро смотрел на получившуюся пилюлю. За несколько дней с помощью первого и еще одного цербера он возвел в тайном месте семьи Астра личную алхимическую лабораторию и перебрался в нее сутками напролет работы. Проходили дни, недели, месяцы, а он все работал и работал. Мия за это время смогла с ним связаться всего раз. Сказала, что пока все хорошо, и что у принца большие проблемы с человеческими богами, ему не до свадьбы. Хоть артефакты предков и защищают демонов, но сильное слаженное противодействие со стороны высших рангов знатно испортило их планы. Мия не вдавалась в подробности, но по ее словам Неэль понял, что уже несколько людских полубогов и богов погибли из-за демонов. «И что я сделал?» – пробормотал Неэль, крутя в руках полупрозрачную пилюлю. Он сам придумал рецепт, используя только ресурсы из мира снов. Нель заметил, что они намного легче поддаются его иллюзорному пламени, чем обычные травы. Вдруг он почувствовал, как Элир вошел в белый зал – и тут же, отложив пилюлю, поспешил в свое облако снов. Элир выглядел да нельзя довольным. Он широко улыбался, вальяжно развалившись на своем стуле. «Случилось что-то хорошее?» Спросил Неэль, подойдя к нему. «С тобой хочет связаться проклятый». Элир поднялся на ноги. «Очень хочет». Нель нахмурился и спросил. «Причина?» «Не знаю». Элир глянул на белый огонек в лунке. «А чего ты такой довольный?» «Не будь же я просто так тебя звать!» Он хитро прищурился. Содрал с этого парня парочку естественных артефактов на тьму и тень. «Теперь-то эти старики точно не смогут от меня отделаться!» Элир снова улыбнулся. Он был крайне доволен собой. «Будь осторожнее. Нель не разделял его оптимизма. Если старейшины поймут, что ты связано с проклятыми, а тем более получал от него такие подарки...» «Да знаю!» Элир отмахнулся. «Скажи, что скоро мой человек свяжется с ним», — подумав, решил Ниэль. «Он будет моими глазами и ушами». Илир кивнул и исчез. Ниэль вернулся в свою лабораторию. Чуть помедлив и еще раз все обдумав, он связался с Цербером. «Первый ты где?» «Я на базе в царстве, господин», — спустя несколько мгновений ответил тот. «Есть дело Федерации Черной Розы». «Понял. Скоро буду у двери». Нель вышел из лаборатории и подошел к скале, дверь на которой вела в секретное место в царстве. Мысленно связался с красавицей и коснулся рукой края круга, активировав портал. «Господин!» Через десяток ударов сердца из двери вышел первый и поклонился. Нель кивнул и закрыл дверь. Они направились к другой скале, портал в которой вел в базу на территории Федерации. Проводив первого, Нель сел, скрестив ноги и закрыл глаза. Он полностью сконцентрировался на своей частичке души внутри слизня первого. Глазами своего Цербера он видел, как тот долетел на птице, которую ему выделила сеть, до границы с проклятыми землями, где и служил Элир. Первый приземлился подальше и незаметно проник в лагерь. Раскрыв полок палатки, он сделал шаг и замер. Глаза Ниеля широко раскрылись. Он изумленно пробормотал. «Аурелия?»